Дом американского консула Каннингама, который в то же время и представитель здесь знаменитого американского торгового дома Россель и компания, один из лучших в Шанхае. Постройка такого дома обходится 50 тысяч долларов. Кругом него парк, или вернее двор с деревьями. Широкая веранда опирается на красивую колоннаду. Летом должно быть прохладно. Солнце не ударяет в стекла, защищаемые посредством жалюзи. В подъезде, под навесом балкона, стояла большая пушка, направленная на улицу. Дом, но вы знаете, как убираются порядочные, то есть богатые дома. И здесь тоже, что у нас. Шелковые драпри до полу. Зеркала, как озера, вправленные в стены. Ковры. Бронза. Но не все, однако же, как у нас. Буазери. Деревянная панель, например. Массивные шкапы. Столы и кровати здешние. Образцы китайского искусства. Из превосходного темного дерева с мозаическими узорами мелкой тонкой работы. Если у кого-нибудь из вас есть дедовский дом, убранный по-старинному, вы найдете там образцы этой мозаической мебели. Кровати особенно изумительно хороши. Они обыкновенно двуспальные, с занавесками, как везде в Англии. И в домах, и в гостиницах везде вас на двуспальную кровать, будь вы самый холостой человек. Дико мне казалось влезать под катафалк английских постелей, с пестрыми, занавесками и особенно неудобно класть голову на длинную, во всю ширину кровати и низенькую круглую подушку, располагающую к апоплексическому удару. Но чего не делает привычка? Китайцы, как известно, отличные резчики на дереве, камни, кости. Ни у кого другого, даже у немцев, не достанет терпения так мелко и чисто выработать вещь. Или это будет стоить, бог знает каких денег. Здесь, по-видимому, руки человеческие и время нипочем. Если бы еще этот труд и терпение тратились на что-нибудь важное или нужное, а то они тратятся на такие пустяки, что не знаешь, чему удивляться, работе ли китайца или бесполезности вещи. Например, они на коре грецкого или миндального ореха Вырезывают целые группы фигур в разных положениях. Процессии, храмы, дома, беседки. Так что вы можете различить даже лица. Из толстокожего миндального ореха они вырежут вам джонку со всеми принадлежностями, с людьми, со всем. Даже вы отличите рисунок рогожки. Мало этого, сделают дверцы или окна, которые отворяются, и там сидит человеческая фигура. Каких бы, кажется, денег должно стоить это? А мы за пять, за шесть долларов покупали целые связки таких орехов, как баранки. Мне приходилось часто бывать в доме господина Каннингама, у которого остановился адмирал. И потому я сделал ему обычный визит. Китаец-слуга, нарядно одетый в национальный костюм, сказал, что господин канингам в своем кабинете. И мы отправились туда. Маленький, белокурый и невидный из себя господин Каннингам встретил меня очень ласково, не похоже на английскую встречу. Не истиснул мне руки и не выломал плеча, здороваясь. А так обошелся, как обходятся все люди между собою, исключая британцев. В кабинете, это только так из приличия названо кабинетом, а скорее можно назвать конторой, ничего не было. кроме бюро, за которым сидел хозяин до двух-трех высоких табуретов и неизбежного камина. Каннингам пригласил меня сесть. Я кое-как вскарабкался на антигемороидальное седалище. И господин Каннингам тоже. Мы с высот свободно обозревали друг друга. — На чем вы приехали? — спросил меня господин Каннингам. Я только было собрался отвечать, но пошевелил нечаянно ногой. Круглое седалище повернулось, как по маслу, подо мной, и я очутился лицом к стене. «На шкуне!» — отвечал я в стену и в то же время с досадой подумал, «чье это английское или американское удобство?» И ногами опять приводил себя в прежнее положение. «Долго останетесь здесь?» Смотря по обстоятельствам, отвечал я, держа рукой подушку стула, которая опять было зашевелилась подо мной. «Сделайте мне честь завтра отобедать со мной», — сказал он приветливо. «А теперь идите вон», — мог бы прибавить, если бы захотел быть чистосердечен, и не мог бы ничем так угодить. Но визит кончился и без того. От консула я пошел с бароном Криднером гулять. «Ну, покажите мне все, что позамечательнее здесь», — просил я моего спутника. «Вы здесь давно живете?» «Это куда дорога?» «Это...» «Не знаю», — сказал он, вопросительно поглядывая на дорогу. «Где ж город? Где инсургенты? Лагерь?» Сыпались мои вопросы. «Там где-то, в той стороне», — отвечал он, показав пальцем воздушное пространство. — А вон там, что это видно в Шанхае? — продолжал я. — Повыше других зданий, кумирни или дворцы? — Кажется, — отвечал барон Криднер, — где лавки здесь? Поведите меня, мне надо кое-что купить. «Э, — Вот мы спросим, — говорил барон и искал глазами, кого бы спросить. Я засмеялся, и барон Криднер закашлял, то есть засмеялся вслед за мной. «Что же вы делали здесь десять дней?» — сказал я. «Вы завтра у консула обедаете?» — спросил он. «Ужинаю, только немного рано, в семь часов. У него будет особенно хороший обед», — задумчиво отвечал барон Криднер. «Званный. И обедать будут, вероятно, в большой столовой. Наденьте фраг». Между тем мы своротили с реки на канал, перешли маленький мостик и очутились среди пестрой движущейся толпы, среди говора, разнообразных криков, толчков, запахов, костюмов. Словом, на базаре. Здесь представлялась мне полная картина китайского народонаселения, без всяких прикрас в натуре. Знаете ли, чем поражен был мой первый взгляд? Какое было первое впечатление? Мне показалось, что я вдруг очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке или на ярмарке губернского города вдалеке от Петербурга, где еще не завелись ни широкие улицы, ни магазины, где в одном месте и торгуют, и готовят кушанье, где продают шелковый товар в лавочке между кипящим огромным самоваром и кучей кренделей, где рядом... Помещается лавка с фруктами и лавка с лоптями или хомутами. Разница в подробностях. У нас деготь и лыка, здесь шелк и чай. У нас груды деревянные и фаянсовые посуды, здесь фарфор. Но китайская простонародная кухня обилием блюд, видом, вонью и затейливостью перещеголяла нашу. Чего тут нет? Жаль, что нельзя разглядеть всего. С души рвет. как говорит Фадеев. А есть чего поглядеть. Море, реки, земля, воздух спорят здесь, кто больше принес в дар человеку. И все это бросается в глаза. Это бы еще не беда, а то и в нос. Длинные бесконечные крытые переулки, или лучше сказать коридоры, тянутся по всем направлениям и образуют совершенный лабиринт. Если хотите, это все дома,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 Его привозят сюда для европейцев из Англии. И то, которое подавали в Шанхае, было не свежо. Иногда китайцы употребляют свиное сало. Кстати, о монете. В Шанхае ходит двух родов монета: испанские и американские доллары и медная китайская монета. Испанские, и именно Карла IV предпочитаются всем прочим. и называются, не знаю почему, шанхайскими. На них даже кладется от общества шанхайских купцов китайская печать в знак того, что они не фальшивые. По случаю междуусобной войны банкиры необыкновенно возвысили курс на доллары, так что доллар на наши деньги вместо обыкновенной цены 1 рубль 33 копейки стоит теперь около 2 рублей. Но это только при получении от банкиров. А в обращении он, в сущности, стоит все то же. Вам на него не дадут товара больше того, что давали прежде. Все бросились менять. То есть повезли со всех сторон сюда доллары и брали на них векселя на Лондон и другие места, выигрывая по два шиллинга на доллар. При покупке вещей за все приходилось платить чуть не вдвое дороже. А здесь и без того дорого все, что привозится из Европы. Беда, кому нужно делать большие запасы. Потеря огромная. Прочие доллары, то есть испанские же, но не Карла IV, а Фердинанда и других, и мексиканские тоже ходят по 80 центов. Кроме того, ходят полкроны и шиллинги. Но их очень мало в обращении, зато медные монеты или кашей множество. Она чеканится из неочищенной меди, чуть не из самородка, и очень грязна на вид. Величиной монета с четвертак. На ней грубая китайская надпись, а посредине отверстие, чтобы продевать бечевку. Я сначала не вдруг понял, что значит эти длинные связки, которые китайцы таскают в руках, через плечо и на шее, в виде ожерелья. Я что-то купил в ловчонке, центов на тридцать, и вдруг мне дали сдачи. «До тысячи монет. Их в долларе считают до тысячи пятисот штук. Я не знал, что делать, но выручили нищие. Я почти все роздал им. Остатки штук пятьдесят в числе любопытных вещей привезу показать вам». «Однако ж час», — сказал барон, — «пора домой. Мне завтракать». Он жил не в отеле. «Вам обедать». Мы пошли не прежней дорогой, а по каналу и повернули в первую длинную и довольно узкую улицу, которая вела прямо к трактиру. На ней тоже купеческие дома с высокими заборами и садиками. Тоже бежали в припрыжку насильчики с ношами. Мы пришли еще рано. Наши не все собрались. Кто пошел по делам службы, кто фланировать. Другие хотели пробраться в китайский лагерь. Через час по всему дому раздался звук гонга. «Эта повестка готовится идти в столовую». Через полчаса мы сошли к столу, около которого суетились слуги. Все китайцы. Особенно весело было смотреть на мальчишек, на их маленьких лицах с немного заплывшими глазками, выгнутым татарским лобом и висками, Было много сметливости и плутовства. Они живо бегали, меняли тарелки, подавали хлеб, воду и еще коверкали и без того исковерканный английский язык. Между прочим, мы увидали тут темно-коричневое лицо в белой челме и с зубами еще белее. Мне что-то лицо показалось знакомо, да и он глядел на нас с приветливой улыбкой. Я спросил его, кто он, «Откуда?» «Мадрасман, с Мадраса», — отвечал он. «Я вас знаю. Я видел вас в Сингапуре». «Как же ты сюда попал?» «Так, приехал служить». «Что ж там делал? Чем был?» «Купец». «О, лжешь», — думал я, — «хвастаешь?» «А еще полудикий сын природы». «Я сейчас же вспомнил его». Он там ездил с маленькой каретой по городу и однажды целую улицу прошел рядом со мной, прося запомнить номер его кареты и не брать другой. А здесь он был буфетчиком, раздавал гостям кушанье, китайским мальчикам щелчки. Второй обед был полнее первого. Тут, кроме супа, была вареная баранина и жареная баранина. Вареная говядина и жареная говядина. Вареные куры и жареные куры. Потом гусь, ветчина, зелень. Это только первая перемена. Вторая и последняя состояла из дичи и пирожного. И то, и другое подается вместе. Мне кажется, между прочим, с той целью, чтобы гости разделились на партии. Одни за пирожные... Другие — зажаркое. Пирожные — то же самое, что я ел в Лондоне, в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды. Эппл-пье — яблочный пирог, сладкая яичница и пудинг с коринкой. После обеда пришел барон Криднер, и я же повел его показывать ему город и окрестности. Мы вышли на набережную Вусуна и пошли налево, мимо великолепного дома английского консула, потом португальского, датского и так далее. По дороге встречались с мерным криком а а а, -а, а, -а, -а Носильщики с чаем и щедро сыпали его по улице. Тут матросы с французских судов играли в пристенок. Красивый, рослый и хорошо одетый народ. Мы подошли к впадающей в усун речке и к перевозу. Множество возвращающегося с работы простого народа толпилось на пристани, ожидая очереди попасть на паром, перевозивший на другую сторону, где первая кидалась в глаза куча навозу, грязный берег, две-три грязные хижины, два-три тощих деревца и за всем этим вспаханные поля. Мимо плетней огородов, через поля, поросшие кустарниками хлопчатой бумаги, и засеянные разным хлебом, выбрались мы сначала в деревушку, ближайшую к городу. Хижины из бамбука, без окошек, с одними дверями, лепились друг к другу. По деревне извивалась грязная канавка, стояли кадки с навозом для удобрения полей. Некуда было деться от запаха, мы не рады были, что зашли. Ноги у нас ползли по влажной глинистой почве. На нас бросились лаять собаки, а на них бросилась старая китаянка, унимать. Некоторые китайцы ужинали на пороге, проворно перекладывая двумя палочками рис из чашки в рот. И до того набивали его, что не могли отвечать на наше приветствие, чин чинь здравствуй, а только ласково кивали. Но, несмотря на запах, на жалкую бедность, на грязь. Нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства. Простыми глазами сразу увидишь, что находишься по преимуществу в земледельческом государстве и что недаром рука Богдыхана касается однажды в год плуга как главного великого деятеля страны. Всякая вещь обдуманна, никак не будь применена к делу. Все обработано, окончено, не увидишь кучки соломы небрежно и неуместно брошенной. Нет упавшего плетня и блуждающей среди посевов козы или коровы, не валяется нигде оставленное без умысла и бесполезно гниющее бревно или какой-нибудь подобный, годный в дело предмет. Здесь, кажется, каждая щепка, камешек, ссор Все имеет свое назначение и идет в дело. Почва по природе болотистая, а не признака болота нет. Нет также какого-нибудь недопаханного оршина земли. Одна гряда и бороздка никак не шире и не уже другой. Самые домики как не бедны и не грязны, но выстроены умно. Все рассчитано в них. Каждым уголком умеют пользоваться. Все на месте. и все в возможном порядке. Мы выбрались из деревеньки и вышли на так называемую променаду, отведенной европейцам загородное место для езды и для прогулок. Это широкая дорога, идущая от города между полей мимо вала, отделяющего лагерь империалистов от городской земли. Все это место похоже на арену какого-нибудь цирка. Земля также рыхла, вспаханная лошадиными копытами. Мы застали и самое ристалище Шанхайские европейцы и европейки скакали здесь взад и вперед. Одни на прекрасных лошадях, лучшей английской породы, привезенной из Англии, другие на малорослых китайских лошадках. Только одно семейство каталось в шарабане, да еще одну леди, кажется, жену пастора, Несли четыре китайца в железных креслах, поставленных на двух бамбуковых жердях. Несколько пешеходов, офицеров судов, да мы все составляли публику. Или лучше сказать, мы все были действующими лицами. Настоящую публику составляли китайцы. Мирные городские или деревенские жители, купцы и земледельцы, кончившие дневной труд. Тут была смесь одежд. Видна шелковая кофта и шаровара купца, синий халат мужика, камзол и панталоны империалиста с вышитым кружком или буквой на спине. Вся эта публика буквально спустя рукава, однако ж с любопытством, смотрела на пришельцев, которые силою ворвались в их пределы, и мало того, что сами свободно разгуливают среди их полей, да еще наставили столбов с надписями. которыми запрещается тут разъезжать хозяевам. Китайцы встречали или провожали замечанием каждого приезжего и смеялись. Особенно скачущие женщины возбуждали их внимание. Небывалые у них явления. Их женщины пока еще так себе хозяйственная принадлежность. Им далеко до львиц. К нам присоединились другие наши спутники. Мы сквозь эту фалангу любопытных подошли к валу, зашли на мостик, брошенный дугой через канавку, и стали смотреть на лагерь. Туда и сюда беспрестанно носили мимо нас в паланкинах китайских чиновников и купцов. Над сбитыми в кучу палатками насажены были тысячи разноцветных флагов и значков. Все фамильные гербы и отличия этого чиновно-аристократического царства. По временам из лагеря попаливали, но больше холостыми зарядами, для того, как сказывали нам английские офицеры, чтоб показать, что они бдят. В самом деле только бдят и пугают друг друга. Они полят и в туман, ночью, не видя неприятеля. Хоть бы ночное нападение и пожар, который мы видели с реки Вусуна. Жалкая карикатура на сражение. Империалистами командует здесь правитель Шанхайского округа Таутай Самква. Он собрал войско и расположил его лагерем у городских стен, а сам жил на джонках и действовал с реки. Как бы кажется, не выгнать из толпу бродяг и оборванцев. Но до сих пор все его усилия напрасны. Европейцы сохраняют строгий нейтралитет, несмотря на то, что Он предлагает каждому европейцу по 20 кажется, долларов в сутки, если кто пойдет к нему на службу. Охотников до сих пор является мало. Ночное нападение ему не удалось. Он пробовал зажечь город, но и то неудачно. Выгорел одно предместье потому что город зажжен был против ветра, и огонь не распространился. А сколько мелких и бесполезных жестокостей употреблено было. И это не устрашает инсургентов. Все заперлись себе в крепости, получают съестные припасы через стены из города и знать ничего не хотят. Пока я стоял на валу, несколько империалистов вдруг схватило из толпы одного человека, на вид очень смирного, и потащило в лагерь. Я думал, что это обыкновенная уличная сцена, ссора какая-нибудь. Но тут случился англичанин, который растолковал мне что империалисты хватают всякого, кто оплошает, и в качестве мятежника ведут в лагерь, повязав ему что-нибудь красное на голову, как признак возмущения. А там ему рубят голову и втыкают на пику. За всякого приведенного инсургента дают награду. «All that's bad, very bad. Худо», — заключил англичанин, махнул рукой и пошел прочь. но и инсургенты платят за это хорошо. На днях они объявили, что готовы сдать город и просят прислать полномочных для переговоров. Таутай обрадовался и послал к ним девять чиновников или мандаринов со свитой. Едва они вошли в город, инсургенты предали их тем же ужасным, утонченным мучением, которыми ознаменованы все междоусобные войны. Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет впечатлений и приключений. Он каждый день с утра отправляется заряжным револьвером в кармане то в лагерь, то в осажденный город, посмотреть, что там делается. Нужды нет, что китайское начальство устранило от себя ответственность за все неприятное, что может случиться со всяким европейцем, который без особенных... позволений и предосторожностей отправиться на место военных действий. Наши вздумали тоже идти в лагерь. Я предвидел, что они недолго проходят и не пошел, а сел в ожидании их на бревно подле дороги и смотрел, как ездили англичанки. Вот несется полная, величавая, одна из тех великолепных, драпирующихся в большую шаль женщин, с победоносной походкой, от которых невольно странишься. Она как монумент крепко сидела на рослой лошади и так, как будто чувствуя, кого несет на хребте, скакала плавно. Подли нее, свесив до полуноги, ехал англичанин. Такой жидкий и невеличественный, как полна и величественна была его супруга. Другая, низенькая и невзрачная женщина, Точно мальчишка тряслась на седле, на маленькой рыжей лошадке, колотя по ней своей особой, так, что слышно было. Третья, писаная, что называется, красавица, румяная, с салым ротиком в виде сердечка и ограниченностью в синих глазах. Все эти барыни были с такими тоненькими, не скажу стройными талиями, Так обтянутые амазонками, что китайская публика, кажется, смотрела на них больше состраданием, нежели с удовольствием. Я недолго ждал своих. Как я думал, так и вышло. Их не пустили, и мы отправились с другой дорогой домой. Опять мимо полей и огородов. В некоторых местах поливали ведрами навоза поля. Мы бежали, что стало сил от этой пахучей идиллии. Уже вечерело. Солнце опустилось. Я взглянул на небо и вспомнил о части тропики. даже же бледнозеленая чаша с золотым отливом над головой. Но не было живописного узора облаков, млеющих в страстной тишине воздуха. Только кое-где, дрожа, искрились белые звезды. Луна разделила улицы и дороги на две половины, черную и белую. Вот зимата «Ах, если б нам этакую!» — говорил я, пробираюсь между иссохшими кустами хлопчатой бумаги, клочья которые оставались еще кое-где на сучьях и белели, как снежный пух. В байковом пальто было жарко идти. Вдали скакали в город джентльмены и леди, торопясь обедать.